Глава десятая. Бранвин. Она пошла другим путём, скользя с такой прытью, с которой не могли тягаться ноги смертных, вдоль троп, где заросли не тревожили её. Она остановилась в серой мгле рассвета, в приятной зелени свежих побегов, на берегу реки, куда она давным-давно не приходила. Она была за пределами Элда и всё же не совсем. Ибо Элд следовал за ней по её воле растягиваясь и утончаясь не без усилий. Утро принесло с собой смертную красоту. Легкое прикосновение солнца позолотило черные воды Керберна, красоту контрастов, которых не было в ее мире, ибо он был лишен уродства, и не было в нем мертвых сучьев или поваленных деревьев или безобразных ветвей. Она взглянула на призрачного оленя, последовавшего за ней из иного мира на его трепещущие ноздри и огромные глаза, полные рассвета. «Уходи», — сказала Арафель, ибо он не знал здешних окрестностей, и тот исчез, хрустнув веткой, взметнувшись пятнистым крупом, укрывшись в призрачном безопасном мире. Она прошла чуть дальше, за реку, где теперь были видны суровые стены Кервелла на холме, а внизу раскинувшиеся поля, словно золотые и зелёные шали. Когда-то здесь обитало зло, окружённое грубыми людьми и острым оружием. Теперь в замке поднялась новая башня, усилились защитные укрепления. Но сейчас ворота были открыты. Новый лес раскидал свои саженцы ближе и ближе к замку с этой стороны холма, покрытого травой, и цветы выглядывали из-под мрачных чёрных камней. По дороге туда и обратно ходили люди, но они не были отмечены жестокостью. Они смеялись, и на сердце у неё стало легко. В ней взыграло такое любопытство, которого она не знала долгие человеческие годы, ибо приставание смерти омрачили её душу, и теперь вид жизни и радости был целителен. На зелёной траве между молоденькими деревцами и увитой цветами стеной сидело несколько женщин, а по склону, смеясь, Бегало золотоволосое дитя, перебирая крохотными ножками. Странное чувство родилось в эльфийском сердце Арафелия при звуках этого смеха. Словно эхом откликнулся детский смех давно прошедших лет. Она вышла под смертное солнце, убедившись, что девочка видит её, хотя другие не замечают. Глаза у ребёнка были синими, как лён, и округлились от удивления. Тогда Арафель встала на колени, и, прикоснувшись к цветку, зачаровала его. Небольшой подарок, щепотка магии. Девочка сорвала его, и чары рассеялись, оставив в пухленькой ручке лишь обычную примулу. В синих глазах появился испуг. Арафель раскинула чары по всем примулам на склоне, проливая на них красоту из иного мира, и детские глаза заискрились радостью. «Пойдём», — прошептала Арафель, протягивая руку и девочка вошла за ней под сень деревьев, забыв о цветах. «Бранвин!» — закричала одна из женщин. «Бранвин, не уходи далеко!» Девочка остановилась и обернулась. рафель уронила руку, и ребёнок помчался прочь, навстречу раскрытым объятиям женщины, которая боязливо вглядывалась в утренний туман над папоротниками. Человеческий страх. Он также леденил, как смерть и не нравился Арафеле. Она бросила последний тоскливый взгляд на девочку и ушла в лесную тень. «Помни», — раздался шёпот у неё над плечом. «Они умирают». То была смерть на развалинах старого дерева. «Исчезни», — сказала Арафель. «Они принесут тебе боль». «Исчезни, выскочка! Они неблагодарны за дары». «В третий раз, говорю, — говорю, — сгинь!» И смерть ушла, оставив за собой лишь стылый воздух, и ибо не могла ослушаться в третий раз. рафиль нахмурилась отпрянула, свернув своим путём в эльфийскую ночь, освещаемую лишь её собственным сиянием да бледно-зелёной луной. Она часто вспоминала об этой встрече, но не рисковала снова попасться смерти на глаза. Её гордость, надменная эльфийская гордость, не позволяла Арофелия признаться в том, что смерть смущала её, и она откладывала идею о том, чтобы снова выйти к людям на следующее лето, а потом и на следующее. Что значит время до того, кто помнит крохотными ростками вековые деревья. Но, наконец, она вернулась в этот лес рядом с Корвеллом и снова была смущена быстротечностью человеческой жизни, ибо дитя стало гораздо выше, когда Арафель снова увидел его играющим на траве возле стен. Девочка уставилась на неё огромными детскими глазами, позабыв о кукле, лежащей на коленях. Здесь снова были женщины, которые сидели кружком, разложив свои яркие юбки, а пальцы их сновали, занимаясь вышивкой. Они болтали и смеялись резкими лукавыми голосами, не замечая гостей. Лишь девочка смотрела на неё серьёзно, и с интересом. И Арафель, скрестив ноги, опустилась на землю, и девочка принесла ей венки из маргариток и показала, как загадывать желание. Они вместе смеялись, но потом спутницы девочки прибежали и увели её прочь от леса, отругав. Арафель приходила не каждый день и даже не каждый месяц. Иногда она была занята другими делами, но в эти дни она часто вспоминала людей, и много пела, и была счастлива. Но время у смертных тянется долго, и однажды, когда её не было несколько месяцев, девочка села на своего пони и направилась в лес искать арафель вдоль поросших ивами берегов Керберна. Лесной сумрак становился всё гуще, отсюда стоило бы уйти. Толстенький пони знал это, и потому, сбросив девочку со спины, в ужасе убежал прочь. А встряхнула с рук мокрые листья и сжала губы, чтобы те не дрожали, ибо то, что испугало пони, кряхтело и шепталось в кусте неподалеку. «Много незваных пришельцев», — хлынуло Вэлдвуд тем вечером. Зазвенели рога и человеческие голоса и нашли бедного поня с переломанной шеей. И Эвальд заехал глубже всех, движимый отчаянием и отцовской любовью. И группа под предводительством Скаги зашла так далеко, как можно было зайти, только стыдясь Эвальда и боясь гнева Скаги. И Арафель пустилась на поиски, услышав крики и заметив торжение. Она нашла девочку, сжавшейся как испуганная ланка, в дупле старого и ненадежного дерева. Она вытерла ей слёзы и разогнала мрак с прогалины. «Ты пришла за мной?» — спросила Арафель и сердце ее потеплело от того, что, наконец, после стольких лет люди начали подавать какую-то надежду. «Пойдем», — сказала она Бранвин, желая взять ее туда, где детство длится долго, а жизнь — еще дольше. Но девочку пугали иные видения. И вдруг вдалеке зазвенел голос отца, и выбор был предрешен. Она откликнулась и бросилась к нему. А Рафель скользнула прочь и долго оставалась там. Может, её мучил стыд за намерение украсть. И боль. Наверное, более всего. И много миновало лет и праздников костров, и смертный Элт дичал, и смерть своевольничала, пользуясь её отсутствием. Но когда сердце её исцелилось, она снова вернулась. Она надеялась встретить девочку, как всегда, на окраине леса. Но не нашла её там. «Наверное, в такой яркий летний день Бранвин будет играть на склоне холма», — подумала Арафель, и неугомонная она подошла к самым стенам кирвела обшитым горьким железом. Там она и нашла Бранвин. На вершине башни, в закрытой нише, куда не мог проникнуть ветер. Облик девочки изменился. Она стала молодой женщиной, облачённой во взрослое платье, которая с тревогой смотрела на Арафель и не могла вспомнить, поскольку уже позабыла о своих детских мечтах. Бранвин кормила здесь птиц, но рука её замерла, полная крошек, а в глазах застыло изумление, ибо она не понимала, откуда взялась, здесь её гости, и лишь видела, что она тут. Так на Арафель смотрела большинство смертных, если они вообще замечали её. «Ты помнишь меня?» — спросила Арафель, огорчённая этими переменами. «Нет», — сказала Бранвин, наморщив нос и запрокинув голову, чтобы с ног до головы осмотреть свою гостью. «Ты бедна?» «Да, некоторым я кажусь такую». «Ты просила милостыню у меня на дороге? Тебе не следовало приходить сюда?» «Нет», — терпеливо ответила рафель «Возможно, когда-то я оказалась тебе другой». «У наших ворот?» «Я никогда не просила милостыню. Я подарила тебе цветок». Синие глаза моргнули, но память не возвращалась к ней. «Я показывала тебе волшебство, и мы плели с тобой венки из маргариток. Я нашла тебя в лесу, когда ты потерялась. «Неправда», — выдохнула Бранвин, сложив чашечкой ладони с крошками. «Я перестала верить в тебя». «Так легко?» — спросила Арафель. «Мой пони умер». То была ненависть. Она ранила, и Арафель застыла в изумлении. «Мой отец Искага привезли меня домой, и больше я никогда туда не ходила». «А могла бы, если б захотела». «Теперь я? Женщина? Ты все еще помнишь, как меня зовут?» «Чертополох». И Бранвин отодвинулась подальше от нее. «Но подружки детства уходят, когда девочки вырастают». «Ну что ж, пусть будет так», — сказала Арафель. И она начала исчезать. Но в последнем порыве отчаянной надежды она помедлила, и произнесла заклинание, как когда-то делала раньше, посеребрив крылья, прыгавшим вокруг птицам. Но Бранвин поспешно швырнула крошки, и птицы вспорхнули, борясь за них. Их сияние померкло в трепетании крыльев. Она им бросила ещё. Такие были чары у Бранвин. Она приручала диких тварей, потворствуя их желаниям. Синие глаза цвета льна сузились и глядели недобро. Бранвин осознавала собственную власть и презирала все первозданное и дикое. «Прощай», — сказала Арафель и отпустила ту силу, что позволяла ей оставаться так далеко от Элда. Она растаяла, не желая более оставаться. «Разве я не предупреждала тебя?» — холодно спросила ее смерть в следующий раз, когда пути их пересеклись. И тогда в гневе, Арафель прогнала её от себя, но не из леса, ибо она не благоволила к людям. Надежды, которые она возлагала на человечество, оказались тщетными и обернулись против неё же, ибо выросшие дитя, как и побеги в новом лесу смерти, укоренялось в этом мире, но не в её. Она соскользнула в безопасный и добрый свет своей луны, в тот элт, который видела она. Лес, что никогда не знал увидания. Здесь листья серебрились в зеленоватом юном сиянии луны, здесь воды пели, и птицы были свободными, и олени блуждали с такими глазами, в которых отражались все звезды ночи. И в этом было ее утешение. В мечтах, в прогулках по любимому лесу и в сохранении того, что вечно оставалось неизменным, без всяких мыслей о человеке. А иногда летними ночами она выходила и видела, как смертный Элд все больше дичает и пустеет. Она не знала и не хотела знать о делах смерти. Но, судя по всему, они шли хорошо, и та успешно охотилась на души.